драматурги из собачьего зала. Все от пустяков, вроде дырки в кармане. В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор. Персидская ромашка. О нет, вы не шутите. Это в жизни вещь великая. Не быть ее на свете, не был бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не составлял бы в членах общества драматических писателей и не получал бы Тысячи авторского гонорара. А собачий зал? Вы знаете, что такое собачий зал? Не знаю. А еще репартиор известный собачьего зала не знаете. Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащивший нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой свеженькой коломянской паре шляпей калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном неглиже с отвагой аля чёрт «черт меня подери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой лестнице на «Империал», он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару, первые слова его были – «Экономия!» «Внизу в вагоне пятак, а здесь на свежем воздухе три копейки!» «И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за нее!» И погрозил дымящийся сигарищей. «Именно эти сигары только и курю!» «Три рубля вагон, полтора рубля грядка, Дас склопоздохс!» «Настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно!» «Не хотите ли сделаться империалистом?» – предлагает мне сигару. «Не курю», – и показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку. «Нет уж, извольте, будет с меня домашнего чиханье. А потом убросил ту фразу о персидской ромашке, швырнул в затылок стоявшего на садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил, И отрекомендовался. Я драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю. А какие ваши пьесы? Мои? А вот. И он перечислил с десяток пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес. «Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие...» Я назвал фамилию. «Да, они принадлежали ему, а автор их я. 17 пьес в прошлом году ему сделал и получил за это 334 рубля. А он на каждой сотне наживает, да и писателем драматическим числится. Хотя собаку через ять пишет». Прежде в парикмахерской за кулисами... Мастерами щипцы подавал, за даром нищих брил, постигая ремесло. А теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают. В обществе драматических писателей заседает. Больше ста пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и прочего-прочего. А все они переведены с арабского. Как же это случилось? Да так. Года два тому назад написал я комедию, туда-сюда, не берут. Я к нему в театр. Не застаю, иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь в кресле у письменного стола. Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажете поставить своё имя рядом с моим, и гонорар пополам предлагаю ему. Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету. И талант у вас есть, и сцену знаете, только мне своё имя вместе с другим ставить неудобно, к нашему театру пьеса тоже не подходит. Жаль. Вам, конечно, деньги нужны, да? Прямо жить нечем. Ну так вот, переделайте мне эту пьесу. И подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове. Я посмотрел новенькую, только что процензурованную трехтактную пьесу. Как переделать? Да ведь она переведена. Да очень просто. Сделать нужно так, чтобы чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор, и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, до времени нет. Как эту сделаете, я сейчас же другую дам. Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет, а он начал мне способы переделки объяснять. И так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело. ну так через неделю, чтобы пьеса была у меня. Неделя — это только для начала, а там надо будет пьесы в два дня перешивать. Через неделю я принес, похвалил, дал денег и еще пьесу. А там пошло и пошло, и пошло. Два дня, трехтактный фарс и двадцать пять рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя. Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не понимал. Вагон остановился у Страстного и слезая с империала, Глазов предложил мне присесть на бульваре у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением, я слушал со вниманием. «Как же вы переделывали и что?» «Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки?» – спросил я. «Да ведь он же режиссер!» «Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театр, а он сейчас же за мной!» Прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу в гостиной знакомые голоса. «Товарищи по сцене там, а я как краденый!» Двери кабинета на ключ, подает пьесу только что с почты и говорит. «Сделай к пятнице!» В субботу должны отослать обратно. Больше двух дней держать нельзя. Раз в пьесе, полученной от него, письмо попалось. Писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть? Через два дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее а фарс с найденным письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его. Мой собеседник увлекся. И сколько пьес я для него переделал. И как это просто. Возьмешь эту самую новенькую пьесу, прочитаешь, и первое дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я сейчас «В рукавицах». Или назовет автор «рыболов», а я на рыбной ловле. Переменишь название. Принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут. Только бы на французские походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на французское. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему. Итальянца делаешь греком. Англичанин – американцем. Лакей – горничный. А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну, с действующими лицами покончишь декорации, обстановку, переиначишь. Теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явление. Придумаешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь сальцем, и пьеса готова. Он сразу впал в минорный тон. Обворовываю талантливых авторов. Ведь на это я пошел, когда меня с квартиры гнали. А потом привык. Я из-за куска хлеба, а тот имя свое на пьесах выставляет. Слава и богатство у него. Гонорары авторские, лопатой гребет. На рысаках ездит. А я, расходы все мои, получаю за пьесу 20 рублей, Из них пять рублей переписчикам. А похмеляю их, оголтелых, чаем пою, пока не похмелишь, а руки-то у них ходуном ходят. Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его. Мы только с женой вдвоем. Она бывшая провинциальная артистка, драматическая, инженю. Завтра и свободен, заказов пока нет. Итак... Завтра в час дня. Даю слово. На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром Молдавия на живодерке в квартиру Глазова. В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотье, четвертый в крахмальной рубахе и в одном жилете из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком.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 И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку. «Что за история?» – спрашиваю я. «Переписчики пришли», – серьезно ответил мне Глазов. «Сейчас заказ принесли, срочный». «Так в чем же дело?» «Персидской ромашкой я пересыпаю, а без этого их нельзя. Извините меня, я сейчас оденусь». Он накинул пиджак. «Эллен, ко мне мой друг пришел, писатель». «Приготовь нам закусить, да иди сюда!» «Меле, пардон, я не одета еще!» Из спальни вышла молодая особа с попельотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице. «Моя жена Стасова-Сарайская, инженивая драмати!» «Ах, Жорж, не может, он без этих глупых шуток!» улыбнулась она мне. «Простите, у нас беспорядок!»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 Явление и кипит. Дело. Элен ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой. Уж извините меня. Завтра утром сдавать надо. Посидите с женой. Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо. В декабре стояла сырая пронизывающая погода. Снег растаял, стояли лужи. По отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах. То же самое было и на живодерке, где помещался собачий зал Жана-де-Габриэль. Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами улица это была весьма шумной и днем и ночью, когда уже все заведения с напитками закрывались и охотчему человеку негде было достать живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в таверне Питта, Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей собачьего зала, состоявшая при таверне Питта. По словам самого Жанна Габриэля, он торговал напитками по двум уставам. С семи утра до одиннадцати вечера по пятейному, а с одиннадцати вечера до семи утра по похмельному. Вечером в одиннадцать часов лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли два громадных сундука, один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими бабушка на вынос и распивочно в собачьем зале. На вынос торговали через форточку.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 Занавеска красная. Войдешь, откроется форточка, а потом мне гривенек сунешь или дашь глотнуть из бутылки. Возвращаясь часу во втором ночи с малой грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвенным тротуарам в Укол Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный Небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не мог припомнить. Он назвался. «Запутался, брат, запил. Второй год в собачьем зале пребываю. Сцену бросил, переделкой пьес занимаюсь». Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка, а пух дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются. «Водочки бы!» — нерешительно обратился он ко мне. «Да ведь поздно, а то угостил бы». Не, что ты! Пойдем со мной вот здесь, рядом!» Он охватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом, И рядом с ним через ворота освещенный фонарем старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лапка». Мы остановились у ворот. Актер стукнул в калитку. «Кто еще?» – прохрипели со двора. «Сезам, отворись», – ответил мой спутник. «Кто?» – громче хрипело со двора. «Шланбой!» По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворников в тулупе с громадной дубиной в руках на крыльцо флигеля и очутились в синях. — Держись за меня, а то загремишь, — предупредил меня спутник. Роли переменились. Теперь я держался за его руку. Он отворил дверь. Пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трещобы. Картина достойное описание. Маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой. Налево громадная русская печь, помещение строилось под кухню, а на полу в повалку, Спало более десяти человек обоего пола вперемешку так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола. «Вот мы и дома», — сказал спутник и заорал диким голосом. «Проснитесь, мертвые, восстаньте из гробов, мы водки принесли!» Куча лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань, а он продолжал «Мы водки принесли!» и полез на печь. «Бабка, водки!» «Ишь вас дьяволы-полуношники, покоя вам нет!» «Аркашка, ты?» Послышалось из печи. А с полу вставали, протирали глаза, бормотали «Где водка?» «Дайте черти воды, горло пересохло!» Стонала полураздетая женщина с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу. «Аркашка, кого привел?» «Карася?» «Да еще какого бабка?» «Водки!» С печи слезли грязная морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсене с одним стеклом,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 «Собачий зал Жанна де Габриэль». Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.